Глава восьмая. Время и пустота. «Они дети, и они волнуются», — подумала Виктория Марковна, смотря на Станислава и Машу, которые обедали сегодня у нее. «Почти не говорят, переживают. Станислав собран. Это его обычное состояние. Он всегда глубоко в себе, и понять, что он чувствует или чего он не чувствует, может только тот, кто с ним давно, и кого он подпустил к себе». Маша чувствует, это Виктория Марковна поняла давно. Оттого, что чувствует глухую и глубокую тревогу Станислава, Маша волнуется тоже. Но у нее это выше, не на поверхности, но з а м е т н е е Полоски темных бровей ближе друг к другу, чем обычно. Между ними даже почти заметна вертикальная складка. Карии глаза стали почти черными. Взгляд временами замирает неподвижно, на бесполезном объекте. Маша смотрит на него, но не видит. «Почти не говорят», — отметила Виктория Марковна. и вдруг поняла, что нарастающая пустота внутри не дает говорить и ей. Пришла мысль, что она никогда не была одна. В годы м о с к о в с к о й журналистка тусовочной ажитации вокруг вились разные. Молодые дарования и бездарности, какие-то приятные люди, сомнительные люди, выпивохи, что вечно звали порассуждать о сущем за модным вином, а еще более модные тогда зожники, которые просто звали выпить. Вот захотелось сегодня, иногда нужно расслабляться. Были активисты разных мастей, от уличных акционистов до аналитиков протеста, как они себя называли, потому что каждый день что-то писали на публику и страшно переживали, когда их не замечали. Все хотели ее внимания, и это х о т я н и е становилось настойчивей и назойливей с ростом ее значимости в мире медиа. Ей нравились и этот рост, и эта значимость, и суета вокруг, и необходимость реагировать моментально, почти не спать. и непреложная уверенность в том, что ночной звонок источника силовика важнее распаленного любовника, на которого можно просто удивленно посмотреть и попросить не издавать лишних звуков, вставая с кровати и отходя с телефоном у уха за сигаретой. Все закончилось разом. Все издания ее круга, и пятая колонна, и тщившаяся сохранить нейтральность, а на самом деле судорожно пытающиеся удержаться на плаву, и огромные богатые бюджетные холдинги, они в первую очередь, именно они, пошли под нож аудита и экспертной оценки специальной конвенциальной комиссии, и не выжили. Не нужны. Такое не нужно. Мощности центрального медиа ушли в пользование рекомендованных конвенций-холдингов. Европейцы, американцы и китайцы работали быстро и очень скоро запустили все на свой лад. Бывшие потребители продукта, вдруг ставших невостребованными Викторией Марковной, ее друзей, оппонентов и врагов, пропагандистов, как клеймила их она, Растеклись по кластерам без мобильной связи и всемирной сети, но с местными газетами. Этих местных газетенок оказалось вполне достаточно. Роптать пытались, фантомные боли ампутированного интернета какое-то время мучили, но новое правительство запустило специальное кластерное телевидение на основе анализа и мониторинга настроений, и мерное жевание стада продолжалось. Для жующих не поменялось ничего. Одну жвачку отняли, другую дали. Первая была со вкусами ярмарочными. вторая фастфудная, что, по сути, одно. Удивляло, почему с т а л о не нужна она, именно она, Фельдман, которая была флагманом оппозиционной журналистики, столько лет и столько сил отдав, невзирая и не прогибаясь. Потом пришло понимание, что эта рефлексия накрыла всех. Все думали, что спасутся именно они. Но в новой конструкции оказались свои центристы и консерваторы, свои либералы и радикалы всех мастей. в Строиться можно было только в кластерную журналистику. как это сейчас сделал Давид. Но на такое она и не пошла бы, если бы даже пришлось умереть прямо здесь и прямо сейчас. А умереть могла. И не раз. Спасал рассудок. В ЗФИ рядом был Анатолий Соколовский. Общение с ним оказалось прекрасным своей глубиной и лаконичностью. Оно заместило коммуникационный вакуум, как Анатолий называл это состояние. Потом внезапно вошел опять же в ее жизнь Давид. Условный Давид. Не тот, конечно, которого она помнила и хотела видеть, но брат, родной. Станислав, а потом м а ш а дали главное – возможность заботиться. Они сидели за столом и ели гречневую кашу с тушеным мясом. Виктория Марковна несколько раз одернула себя, желая назвать их дети. Не дети. Совсем не дети. Иногда рассуждения Станислава, прямые и глубокие, казались ей несовместимыми с его возрастом. Но тогда она вспоминала, чей он сын, как погиб отец этого мальчика и как вырос он сам. И вот наступало время, когда она, пожилая и уставшая, оставалась одна. Питомцы все решили, и отговаривать их было ни к чему. Бесполезно, да и опасно. Как еще вывернется та, недалеко ушедшая в прошлое, история со Степой Пуховцевым? Лучше уехать. Но то, куда они уезжали, рвало Викторию Марковну на части, изнутри. Наивность пубертата или сознательная убежденность в правоте? Над этим Виктория Марковна думала долго и волевым усилием отошла от этих размышлений, не имевших в реальности значения, как и мотивация детей. Что бы они ни делали, о чем бы они ни мечтали, школа сделает из них то, что планирует. «Мы пойдем, Виктория Марковна», – тихо окликнула ее Маша. «Вы уже?» «Нет, мы пока ко мне. Нам нужно к вечеру. Сергей Петрович днем занят». Покинули они ее быстро, как всегда. Станислав не любил долго собираться и прощаться. Перемещение картин внешнего мира не вызывало в нем тревоги и стремление задержать момент. Ушли, обещав зайти на следующий день, после школы. Виктория Марковна привела в порядок кухню, нашла сигареты, накинула плащ и направилась к двери. Она любила солнце, а осенний день выдался именно такой, с солнечным светом и падающими желтыми листьями. Прогуляться по улице или просто постоять у дома, выкурить несколько сигарет, посмотреть на людей – это занимало время, которого вдруг стало неприлично много и грозило стать больше. «Начинаю жить в пустоте», — подумала Виктория Марковна. «Незанятое время порождает пустоту, и вдруг становится интересно, почему соседка третий день гуляет с ребенком одна, а мужа ее, который недавно приехал в отпуск со стойки очередного газопровода, очередным братьям, не видно. Запил? А какое мне дело? Я же никогда об этом не думала». Виктория Марковна усмехнулась тому, что становится похожей на тех пожилых женщин, которые сидели у подъезда ее московского дома, обсуждали всех увиденных и решали судьбы пропавших из виду, оценивали мужчин, с которыми она приходила, хихикали над тем, к о т о р ы е сначала приходил к ней часто, тогда она решила, что так будет всегда, а потом начал ходить в другой дом и в другой подъезд. Виктория Марковна не дала ему второго шанса и выгнала, а он приходил еще несколько раз, стоял и ждал ее у подъезда. Сейчас Виктория Марковна представила, как это выглядело со стороны, и рассмеялась. Подумала, что лучше бы тогда была одной из бабушек. Это было бы намного веселее, чем отлипать от этого навязчивого обиженного мальчика. В дверь позвонили. Настойчиво, одним длинным непрерывным нажатием звонка. Виктория Марковна открыла дверь. «Здравствуйте», — сказала Лида. Она стояла в коридоре, не улыбалась, как делала это обычно при виде Виктории Марковны. и не стала ждать приглашения в гости, а уверенно переступила порог, закрыв путь к выходу. Виктория Марковна отодвинулась, но не от уверенного движения Лиды, а потому что за Лидой, неторопливо, с холодной неизбежностью и безразличием в сером взгляде, вошел мужчина. Широкие плечи и низкий лоб странно сочетались с умными глазами. Смотрел он прямо. Виктория Марковна почувствовала, как он изучает ее, но не решает, что с ней делать, а думает, как выполнить то, что решил кто-то другой, и приказал ему. «Что случилось, Лида?» спросила Виктория Марковна. «Вот и закончилась пустота», мелькнула мысль. «Вам надо будет проехать с нами, Виктория Марковна», ответила Лида и, предупреждая вопрос, добавила «Не спрашивайте, куда». Виктория Марковна остановилась. «Человек не может уйти из дома куда-то, не взяв достаточно для того, чтобы вернуться». «Брать ничего не надо», мягко проговорил мужчина. «Почему?» — автоматически спросила Виктория Марковна. — Вы вернетесь или не вернетесь? Если вернетесь, то скоро. Все ваше будет здесь. Если не вернетесь, это все вам больше нужно не будет. — Хорошо, — улыбнулась ему в ответ Виктория Марковна. — У вас есть спички? И достала сигарету. Мужчина одобрительно улыбнулся и достал металлическую зажигалку. Ехали в длинной черной машине недолго. Отдел полиции догадалась Виктория Марковна. По дороге молчали. Лида, уверенно пройдя мимо дежурной части и не обратив внимания на вставшего за стеклом полицейского, повела Викторию Марковну по коридору. «Вот какая она настоящая!» «Вот какими они становятся!» — подумала Виктория Марковна. «Вот такими станут скоро Станислав и Маша». У двери начальника отдела полиции стояли двое мужчин в темных костюмах. Лида довела Викторию Марковну до них и остановилась. «До свидания!» — сухо сказала она. Развернулась и ушла. В кабинете было светло. Из-за стола встал высокий мужчина, чуть младше Виктории Марковны, худощавый, легкий в движениях, с тронутыми сединой коротко стриженными волосами. «Здравствуйте, Виктория Марковна!» Протянув открытую ладонь, сказал мужчина. «Давайте познакомимся. Меня зовут Денис Александрович».